Глава 6. Весть из ада. К сожалению, в последующие дни ничего подобного не произошло. Никто не знал, кого рассматривают драконы, как потенциальных кандидатов и интересуются ли они вообще кем-то из игроков. Разговоры об этом постепенно стихали, а вместо этого в центр всеобщего внимания все чаще попадала профессиональная ориентация для шестнадцатиклассников. В конце концов, теперь будет решаться, кто останется в школе, кто ее покинет и по какому пути пойдет каждый из них. Хотя ученикам уже исполнился 21 год, к этому важному решению то и дело привлекали их родителей. Так что в эти дни в холле царило постоянное движение. Мы стояли на парадной лестнице и наблюдали за деловитой суетой под нами. «Никогда бы не подумала, что Тайсон бросит школу», — заявила Селеста. Он был известен как чрезвычайно прилежный ученик и на самом деле стремился к более высокой карьере. Теперь, опустив голову, он прощался со своими родителями. На его лице читались унижения и разочарования. «Ну, учеба — это еще не все», — бесстрастно прокомментировала происходящее Тандер. «Меня это трогало больше. Я даже представлять себе не хотела, как я чувствовала бы себя на его месте. И совсем не исключено, что со мной произойдет то же самое. Несмотря на то, что у меня появились успехи в практических предметах, преимущество одноклассников все равно бросалось в глаза. Мне действительно стоило постараться. С другой стороны, я все еще не знала, чем хочу заниматься в профессиональном плане». «Все, что в данный момент имело значение, — это оставаться в школе как можно дольше. Возможно, не самая высокая цель, но это уж точно не повредит». Я вздохнула. «В какой-то момент мне действительно придется подумать о своем будущем». Тут я вдруг почувствовала что-то холодное на своем плече. Я быстро обернулась, но никого позади себя не увидела. При этом на долю секунды мне показалось, что меня коснулась рука. Она была холодной, холодной и тяжелой. Неужели и правда почудилась?» Я внимательно осмотрелась, но не заметила никого и ничего, от чего могла бы исходить опасность. «О боже, не могу в это поверить!» — простонала Тандер, вырывая меня из моих мыслей. Я посмотрела вниз и поняла причину ее слов. Скай тоже стоял внизу в холле. Несколько секунд спустя открылся портал, и из него вышла высокая стройная женщина с длинными светлыми волосами в сопровождении синеволосого мужчины. Она тут же подбежала к Скаю и обняла его. «Скай, золото мое, как ты? Волнуешься? Я-то уж точно, поверь мне!» Мужчина тоже подошел к нему и коротко обнял его. «О, что может пойти не так?» — спросил он. «С его несравненным обаянием он уживется где угодно». «Вот именно», — подтвердил тот, ухмыляясь. «Но я этого не хочу», — ответила его мать уже не так дружелюбно. «Он должен оставаться в школе и стремиться к более высокой цели. Если бы у него не было столько чепухи в голове, это не казалось бы мне проблемой. Но тут он, к сожалению, весь в тебя». Мы все услышали упрек в ее голосе, но отец Ская только беспечно улыбнулся. «Если бы не чепуха в моей голове, у нас с тобой ничего бы не получилось». Отец Ская с вызовом посмотрел на нее. «С ума сошел? Ты знаешь, что выводишь меня из себя, но, видимо, именно этого ты и хочешь». Это поведение почему-то показалось мне хорошо знакомым. Шэдоу и Селеста тоже многозначительно улыбнулись. Мы все посмотрели на Тантер. «Что?» — спросила она. «Ну, разве это не звучит знакомо?» — спросила Шэдоу. «Похоже, наша подруга все еще не понимала». «Вы со Скаем ведете себя так же», — вмешалась с объяснениями Селеста. Глаза нашей подруги становились все больше и больше. «Вы, видимо, с ума сошли? Я совсем не такая. Они ведут себя ужасно неловко, так что не сравнивайте меня с ними. Чертовски неприятно, когда перед тобой ставят зеркало, правда?» Тандер как раз собиралась что-то ответить, когда мама Ская подбежала и обняла Найта, который тоже появился в холле. «О, Господи, я так давно тебя не видела!» «Когда это было в последний раз?» Она взглянула на него и продолжила, немного покраснев. «Ты действительно становишься с каждым разом все красивее. И в школе, как я слышала, ты учишься очень хорошо. Твоя мать, наверное, очень гордится тобой». «Ты это к чему?» — заговорил Скай. «Ах, не валяй, дурака!» — грубо огрызнулась его мама. «Рад видеть вас, госпожа Лерой», — прервал спор Найт. «Ты обязательно должен приехать к нам в гости». В этот момент открылся еще один портал, и тут же глаза всех присутствующих метнулись к человеку, выходящему из него. Даже у меня перехватило дыхание, потому что женщина оказалась невероятно красивой. Она носила легкое летнее платье, отлично сидящее на идеальной фигуре, а ее лицо было как у безупречной фарфоровой куклы. Ровная белая кожа, красные чувственные губы и чудесные голубые глаза. Когда портал закрылся за ней, и она пришла в движение, длинные черные волосы стали слегка развиваться за ее спиной. «Кто это?» — спросила Селеста, не менее удивленная, чем я. Взгляды остальных тоже остановились на женщине. Может, она новая учительница? Маловероятно. Но для мамы она выглядела слишком молодой. Тут к ней подошел Найт и коротко обнял ее. «Привет, мам. У меня пропал дар речи. По крайней мере, теперь я знала, от кого он унаследовал эту невероятную внешность». «Госпожа Рейхенберг!» — воскликнул Скай, бросаясь к ней. «Рад вас видеть!» «Я тоже рада», — ответила она голосом, который звучал сладко и мягко, как жидкий мед. Отец с Кайой тем временем тоже подбежал к ней и поздоровался. «Если бы я знал, что вам нужно отправляться одновременно с нами, мы могли бы пойти вместе», — добавил он. «Тебе бы это пошло на пользу», — сказала его жена и пихнула его локтем в бок. «А то ты никогда не можешь вести себя хорошо». «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «О да, так я и поверила. Пошли. Нам пора, иначе опоздаем». На основах магии мы начали изучать новое стихийное волшебство. Это было очень сложное заклинание, позволяющее управлять водой. Первые попытки давались мне легче, чем тандер. Ее ботинки наполнились водой и скрипели при каждом шаге. Она промокла с головы до ног и беспрерывно ругалась себе под нос. Отвратительное заклинание. Для чего оно вообще может пригодиться? Не думаю, что напугаю противника только тем, что он немного промокнет. Какая бессмысленная гадость! «Не валяй, дурака, ты просто слишком нетерпелива», — сказала Селеста. Потом наше внимание привлекло происходящее перед нами. «Ты же несерьезно?» — сердито орал Скай. «Ты должен хотя бы подумать об этом». «Я говорю тебе это в последний раз. Это мое дело. Так что лучше держись подальше и не беси меня больше, понял?» — кричал в ответ Найт. «Я совершенно точно не буду просто стоять и смотреть, как ты рушишь свою жизнь. Мне все равно, что ты делаешь. Просто оставь меня в покое». Он развернулся на каблуках, оставив Ская позади. «Стой, черт тебя дери!» Но Найд даже не повернул головы в сторону приятеля. В гневе Скай пнул ногой стену и негодующе выругался себе под нос. «Что, неприятности в раю?» — с озорной ухмылкой спросила Тандер. «Отстань!» — мрачно ответил он. «Похоже, случилось действительно что-то серьезное, если он не повелся на ее провокацию». «Что случилось?» — поинтересовалась Селеста. «Скай мельком посмотрел на нас, будто все еще боролся с собой». «Вы, наверное, слышали, что консультация по вопросам карьеры проводилась сегодня для нашего класса». Мы кивнули, и он продолжил. «Моя очередь наступила сразу после Найта. Когда, по сути, все обсудили, и мы с родителями хотели уходить, консультант попросил меня задержаться. Он слышал, что мы с Найтом хорошие друзья. И поскольку ему показалось, что и Найт, и его мать остались глухи к советам, то его, мол, должен убедить я. Все-таки речь идет о его будущем. Как это понимать?» «Нетерпеливо спросила Тандер». «Речь о том, что он просто все ломает. Это тот самый шанс, а он не хочет им воспользоваться». Яростно заорал он. Я удивленно посмотрела на него. Таким я его еще не видела. «Агенты драконов, наблюдавшие за последней игрой, хотят заполучить его в свою команду. Но он категорически против. Я этого не понимаю. Это уникальная возможность, которую он может больше никогда не получить». Консультант также сказал, что у него хорошие перспективы начать карьеру у Радримов. Возможно, ему нужны более высокие оценки, но у него есть потенциал. «Он наверняка мог бы попробовать свои силы во вступительном испытании», — Скай расстроенно покачал головой. «Но он не хочет ни к драконам, ни к радримам. Вы можете себе такое представить? Хотя сам он еще понятия не имеет, чем хочет заниматься в будущем. Он просто бросает эти возможности на ветер. Найт сумасшедший!» Он беспомощно посмотрел на нас, потом его глаза остановились на мне. «Ты не могла бы с ним поговорить?» «Что? Я? Почему он должен меня слушать?» «Хотя бы попробуй», — умолял меня он. Я уклонилась от его взгляда. Конечно, я не хотела потерять Найта, но еще желала, чтобы он был счастлив. Так что, если он решил для себя, что не хочет идти по этому пути, мы должны принять это. Поэтому я отрицательно покачала головой. «Мне жаль Скай, но я думаю, он знает, что делает. Просто отлично!» В его глазах горели разочарование и гнев. Не говоря больше ни слова, он развернулся и потопал прочь. Спустя несколько дней я гуляла по парку, чтобы кое о чем подумать. Так, например, размышляла о том, какую тему выбрать для сочинения по литературе. Но слишком быстро в мои мысли проник Найт. Конечно, мне будет больно, когда он покинет школу. Но если при этом он сможет заниматься любимым делом, зачем заставлять его делать то, что он не хочет? И почему именно мои слова должны убедить в обратном? Подойдя к полянке, я тут же заметила его. Найт лежал на одной из скамеек, согнув ноги, скрестив руки за головой и глядя в небо. Я медленно подошла к нему, он заметил меня, и мягкая улыбка заиграла на его губах. «Ну, что привело тебя сюда?» — спросил он, садясь и освобождая место рядом с собой. «Я просто хотела немного подышать свежим воздухом. Я опустилась на скамейку. Не имело никакого смысла ходить вокруг да около. Вы помирились?» Он сделал паузу и вздохнул. «Кажется, Скай наконец понял, что он ничего не добьется своими постоянными разговорами. Он все еще обижен, но это пройдет». Я кивнула, надеясь, что он прав. «Он рассказал нам о том, что произошло с консультантом. Осторожно начала я». Теперь его глубокие голубые глаза остановились на мне, и его взгляд на мгновение вспыхнул. «Только не говори, пожалуйста, что он подослал тебя, чтобы переубедить меня!» Я опустила взгляд, поводила носком туфли по земле туда-сюда, потом слегка покачала головой. «Он рассказал мне, что агенты предложили тебе контракт, и о шансе уродримов. Какая ерунда!» Карьера в Айслисе меня никогда не интересовала. Одна только мысль о том, чтобы перевестись в экзерситацию, нагоняет на меня тоску. Я пытался донести до него, что не хочу делать ничего из этого. Постоянные тренировки, вечная конкурентная борьба. И все это на фоне жесткой программы тренировок. Говорят, у Родримов еще хуже. И для чего это все? Только для того, чтобы в конце концов я оказался за столом, за который столько дрался. Он откинулся на спинку скамейки и поднял свой взгляд к небу. «В принципе, дело не столько в том, что я не хочу заниматься этим. Его просто бесит, что я недостаточно думаю о будущем и не ставлю себе целей». Я с удивлением посмотрела на него. Не подумала бы, что Скай на такое способен. Найт заметил мой взгляд и засмеялся. «Да, по нему незаметно, но он может быть очень серьезным и сознательным. Ты же слышала, он хочет стать врачом. Скай уже давно принял это решение. Он действительно старается и много учится. На самом деле у него довольно хорошие оценки». Но ему все равно приходится нелегко. Именно поэтому его злит, что я упускаю эти возможности. Я кивнула. Теперь поняла, почему Скай был так рассержен. Думаю, это правильно, что ты хочешь идти своим путем. Не стоит ставить перед собой высокие цели только ради репутации и денег. Ты должен иметь возможность заниматься тем, что делает тебя счастливым, даже если это не то, что остальные ожидают от тебя. Найт искоса посмотрел на меня, я почувствовала это, и по мне пробежала горячая дрожь. Я все отчетливее ощущала его близость, в ушах стучала кровь, а ладони начали дрожать. Я взглянула на него и увидела совершенное лицо. Мне тут же стало ясно, что не стоило этого делать, потому что теперь моя голова опустела. Глаза скользнули по его лицу и остановились на прекрасных губах. Я почти почувствовала их, ощутила, как горячо и возбужденно по моим венам бежит кровь. Сейчас идеальный момент. Он продолжал смотреть на меня, мы сидели так близко. Но потом Найт встал. «Мне пора возвращаться. Ты со мной?» Я разочарованно кивнула и последовала за ним, а мое сердце продолжало бешено биться в груди. Но еще больше меня грызло разочарование. Я попыталась подавить зевок и выпрямиться. В затемненном кабинете так и хотелось заснуть. Господин Козлов сидел спиной к классу и, похоже, с интересом следил за документальным фильмом, подобранным им для сегодняшнего урока. Его ученикам же приходилось прилагать все силы, чтобы пробудить свое внимание. Но фильм оказался слишком скучным. Речь шла о каком-то торговом соглашении 1681 года. На экране показывали только усатых мужчин, читающих многочисленные юридические тексты. При этом они явно пытались превзойти друг друга в монотонности своих голосов. «Тандер» сидела рядом со мной и уже давно не смотрела на экран. Она была занята тем, что привлекала волшебство в свою руку. То маленький огонек, то несколько кристаллов льда, то черный смерч. Остальные одноклассники тоже в основном занимались своими делами. Некоторые тихо разговаривали, другие строчили что-то в своих тетрадях или как шедоу читали книгу. Селеста казалась одной из немногих, кто действительно пытался смотреть документалку. Она отмечала ключевые моменты, но большинство из них тут же снова вычеркивала. По прошествии времени, которое показалось мне вечностью, фильм закончился, и господин Козлов отдернул занавески, чтобы в комнату вернулся свет. Я зажмурилась, почувствовав себя так, будто меня вырвали из долгого сна. «Думаю, мы все многому научились из этого материала. Вы знаете, что через две недели мы пишем следующую контрольную по истории. Пожалуйста, помните о том, что торговое соглашение также будет частью теста». Класс недовольно застонал. Работы предстояло много, потому что тема была обширной и в то же время сухой, как пыль. Хорошенько подготовьтесь и держите в памяти параграфы 45 и 110 развенел звонок, и мы устремились наружу. Две недели — это слишком маленький срок для такого количества материала, так что мне придется приложить немало усилий, чтобы собрать в голове все необходимые даты и факты. «Следующая контрольная по зельеварению наверняка будет трудной», — сказала Селеста, когда мы пережили и следующий урок. «Я просто не понимаю эту проклятую модель Анации, сказала Шэдоу. «Здесь я могу тебе помочь», предложила я, «но мне придется еще раз взглянуть на формулы метода трансмагического пресса». «Прекрати», — заскулила Тандер, «я никогда не пойму, зачем это нужно. У нас осталось не так много времени до контрольной, и историю мы пишем на той же неделе. Лучше всего начать учить сегодня же, после обеда», — предложила Селеста. «О нет», — простонала Тандер, «я же хотела...» Договорить она не успела, потому что ее прервал пронзительный крик леденящей кровь. Мне показалось, я расслышала в нем панику, если не смертельный страх. Мы услышали еще один вопль, от которого по моей спине пробежали холодные мурашки». Завернув за угол, встретили других учеников, стремящихся в том же направлении. Чем дальше шли, тем больше людей присоединялось к нам. Скоро мы оказались в толпе, и я потеряла из виду своих подруг. Толпа понесла меня с собой, подняла по лестнице, прежде чем внезапно остановиться. До меня долетали обрывки фраз и тихие крики. Я пробилась вперед, чтобы понять, что происходит, и мои глаза расширились от ужаса, когда я, наконец, обнаружила на стене послание, будто выжженное пылающими углями. Буквы выглядели рваными, грубыми, ужасным образом подчеркивая свое содержание. Аказус казус принесет гибель. Здесь все и начнется, ибо он уже среди вас». Прошла пара секунд, прежде чем до меня дошло значение этих слов. Это не могло быть правдой. Но дальше думать об этом не получалось, потому что мой взгляд привлек труп, лежащий на полу перед стеной. Обугленная грязная куча, у которой можно было распознать только голову и конечности — Мой желудок болезненно сжался, тело, похоже, принадлежало демону. Я заметила заточенные когти на руках, острые зубы, торчащие из-под обожженных губ и многочисленные ороговения на голове и спине. В нескольких шагах от него стояла девушка, бледная как мел. Она уставилась на послание, расширенными от страха глазами, и не реагировала на одноклассников, пытающихся ее успокоить. Вскоре сквозь толпу пробралась госпожа Мартинес. Она тоже в ужасе ахнула, увидев картину перед собой». Учительница собралась силами и встала перед нами. «Пожалуйста, расходитесь. Я хочу, чтобы вы немедленно покинули этот коридор. Я сообщу о происшествии директору, и мы все выясним. А сейчас, пожалуйста, идите в свои комнаты». Медленно и неохотно толпа подчинилась. Я тоже пустилась в путь и, наконец, нашла своих подруг, потрясенных не меньше меня. Селеста беспрерывно качала головой. «Этого не может быть, просто не может!» Она с тревогой посмотрела на нас. «Вы же не думаете действительно, что... что оказу здесь, в школе?» «Нет, ни в коем случае. Зачем ему вообще прятаться? И к тому же именно здесь, в Никаре, где ему грозит немедленная смерть при обнаружении. Думаю, это полная чепуха», — сказала Тандер. «Но демон! Там лежал мертвый демон», — прошептала Селеста. Мы уселись в комнате отдыха. Там тоже все разговоры вращались только вокруг одного. Все обменивались самыми дикими догадками и предположениями. Страх читался на каждом лице. То и дело входил кто-нибудь и сообщал последние новости. Так мы и узнали, что уже прибыло несколько родримов и что они приступили к расследованию. Собирались привлечь даже винари. Я попыталась собраться с мыслями, но все еще не могла поверить в то, что видела собственными глазами. «Тандер права, все это не имело никакого смысла. Почему Аказус должен остановиться непременно в Никаре, да еще и в элитной школе? В конце концов, здесь он в постоянной опасности. Зачем ему вообще покидать инсендиум? Чтобы начать разрушение, как утверждалось в послании. Но почему сейчас, почему здесь? До сих пор не было ни малейшего намека на то, что он уже существовал». Отец сам сказал, что такое не ускользнуло бы от Родримов. А если он действительно здесь и собирается начать уничтожение миров, почему ныне мертвый демон предупреждал нас о приближающейся опасности? Это же просто невозможно. Вечером директор объявил о собрании в актовом зале. Я очень надеялась, что расследование Родримов прольет на происходящее немного света, и вскоре мы узнаем больше. Господин Сифар стоял на сцене, но не он, а пожилой мужчина с обвисшими щеками и маленькими круглыми глазками подошел к подиуму. «Дорогие школьники, сначала я хочу представиться. Меня зовут Кингстон, и я один из родримов. В основном я занимаюсь изучением следов, оставленных демонами. Мы с коллегами внимательнейшим образом расследовали произошедшее, но не смогли обнаружить ни малейшей зацепки, которая подтверждала бы истинность сообщения». Его темные серьезные глаза пробежались по толпе. «Мы, включая Винарии и Директора, считаем, что это попытка демонов сломить наш боевой дух и вселить в нас ужас. Вероятно, они намереваются обмануть нас этой уловкой, но мы можем с уверенностью сообщить вам, что все маги в безопасности». Теперь его голос стал громче, эхом разносясь по залу. «Поэтому я прошу вас всех не пугаться этого послания. Покажите им, что мы очень хорошо отличаем правду от лжи что нас не запугают бестолковые каракули. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь к своей повседневной жизни и больше не придавайте этой ситуации значения. Благодарю вас!» Толпа зааплодировала и одобрительно засвистела. Кингстон сошел с подиума и большими энергичными шагами спустился со сцены. Потом слово взял господин Сифар, повторив слова предыдущего оратора и заявив, что все коридоры, ведущие к означенной стене, пока останутся запертыми. На этом собрание закончилось, и мы устремились к выходу. Я не знала, что думать об этой истории. С одной стороны, послание подействовало на нас, потому что царил полнейший хаос. С другой стороны, я не могла представить себе, что демоны действительно приложили столько усилий только ради достижения этой цели — Но гораздо больше меня занимал вопрос, почему под посланием на стене лежало мертвое существо. Я очень надеялась, что мы можем доверять словам Радримов и действительно находимся в безопасности. Я посмотрела на подруг, молча идущих рядом со мной. Эта речь, похоже, их немного успокоила. В этот момент я вспомнила побледневшего ученика в толпе. Он застыл, выглядя испуганным и бледным, будто бы увидел кошмар наяву. С отсутствующим взглядом он исчез среди прочих школьников. Я удивилась, потому что еще никогда не видела Дюка в таком состоянии. Он выглядел ужасно напуганным. Может, тоже не поверил только что сказанным словам. Но я быстро забыла о нем, когда Шэдоу заговорила со мной, и мы принялись обсуждать слова Кингстона. Интерлюдия. Жертва. Он с такой силой ударил кулаком по стене, что посыпалась штукатурка и осталась дыра. Все пошло наперекосяк, и все это только его вина. Как он только мог оказаться таким дураком! С колочащимся сердцем уставился в потолок, вспоминая произошедшее. Он почувствовал существо. Сильные создания могут снижать свою энергию до минимума, чтобы оставаться незамеченными. Тот факт, что он ясно почувствовал его, говорил о том, что это более слабый вид. Он бросился к демону и застал в тот момент, когда тот пламенем выжигал послание на стене. Тут существо внезапно повернулось к нему и вызывающе ухмыльнулось. В тот момент ему вдруг все стало ясно, но было уже слишком поздно. Он схватил демона, и вся сдерживаемая ненависть закипела внутри. Его рука обхватила тощую шею противника и сжала ее. Тем не менее, эта проклятая усмешка не пропала с лица создания. Он позволил гневу увлечь себя, стал неосторожным и перестал размышлять. Ему казалось очень важным уничтожить демона, разорвать его на куски. Тут он увидел, как от существа отделилась тень. Она прокралась за его спину, выпрямилась во весь рост и запустила в него свои зубы. Он сразу почувствовал пылающий яд, прожигающий вены. Его отметили. Он убил своего противника огненным заклинаниями, тот превратился в черную кучку. Но то, что он теперь чувствовал, сразу разрушило все надежды. Это не мог быть демон, сваривший зелье, иначе он перестал бы ощущать горячую субстанцию внутри себя, пробуждающую в нем то, что он так долго сдерживал. Если бы демон сварил жидкость, ее эффект тут же исчез бы вместе с его смертью. Он огляделся, но никого не увидел. Его сердце снова заколотилось, а разум заработал быстрее. Он больше не мог сбежать. Для этого уже слишком поздно. Благодаря зелью они теперь всегда будут знать, где он. Оставалась только одна возможность. Ему надо найти того, кто сварил субстанцию, и уничтожить его как можно быстрее. После этого он исчезнет. Снова. Ему нужно поторопиться, и все же он понятия не имел, где начать поиски. Просто надеялся, что сможет продержаться достаточно долго против того, что заперто внутри. Ему нужно искать заклинания и тренироваться, чтобы иметь хотя бы один шанс. Интерлюдия — она. Она была готова закричать от счастья. Все сработало. Она то и дело сосредотачивалась на нем и точно чувствовала, где он сейчас находится. Теперь он больше не мог сбежать. К тому же яд позаботится о том, чтобы демон в нем, наконец, вырвался наружу. Она с облегчением упала на кровать. Теперь осталось просто ждать и соблюдать осторожность, чтобы он не выяснил, кто она такая на самом деле. Она знала, что он будет искать ее, чтобы убить и таким образом избавиться от метки. Но это ему не удастся. Он никогда не найдет ее, в этом она не сомневалась. Она счастливо рассмеялась, предвкушая события следующих недель.